Жизнь полна периодически возникающими разочарованиями, душевной болью, поражениями и проблемами. И если не быть осторожным, этот груз просто утянет вас на дно. Необходимо укреплять самооценку, чтобы поддерживать здоровый имидж. Можно добиться этого, настраивая наше подсознание на положительные, вдохновляющие, рождающие душевный подъем мысли о собственной персоне.